Глава 60. Укрытие 18. Мальчики с другой стороны лагеря. За этими результатами пристально наблюдали экспериментаторы, изображавшие из себя советников в лагере. Когда насилие вышло из-под контроля, эксперимент был досрочно прекращён. В Роберс-Кеви всё началось с двух групп мальчиков. с почти одинаковыми биографиями и системами жизненных ценностей. Позднее это стало называться в психологии сценарием приёма в группу и отторжения из группы. Едва воспринимаемые различия манера носить шляпу, акцент превратились в непростительные проступки, когда посыпались камни, а во время налётов на вражеский лагерь пролилась кровь. У экспериментаторов не осталось иного выбора, кроме как прекратить. Лукас больше не мог читать. Он закрыл книгу и прислонился спиной к высоким полкам. Ощутив какой-то неприятный запах, он поднёс к носу корешок старой книги и принюхался. Это я сам пахнул, решил он в конечном итоге. Когда он в последний раз мылся, Его привычный распорядок дня уже давно нарушился. По утрам его не будили вопящие дети, вечерами он не наблюдал за звёздами и не возвращался к себе по тускло освещённой лестнице, чтобы повторить всё это на следующий день. Теперь он с трудом проваливался в сон, ворочаясь на койке в секретной комнате на 35-м этаже. Здесь было 12 коек, но только один человек. Теперь его занимали мигающие красные лампочки, сигнализирующие, что к нему кто-то идёт. Разговоры с Бернардом и Питером Билингсом, когда они приносили ему еду, долгие беседы с Джульеттой, когда она звонила, а он мог ответить. А в промежутках книги. Книги об астерических потрясениях, о миллиардах людей и о ещё большем количестве звёзд. История о насилии, безумии толпы, о поразительной эволюции жизни, о светилах, которые когда-нибудь погаснут, о оружии, способном погубить все живое, и о болезнях, которым это почти удалось. Сколько еще он сможет вести такую жизнь, читать, есть и спать? Недели уже тянулись как месяцы. Лукас потерял счёт дням, не мог вспомнить, как давно не менял комбинезон и не пора ли бросить его в стирку и переодеться в тот, что висит в сушилке. Иногда ему казалось, что он переодевался и стирал одежду 3жды в день, но могло оказаться, что на самом деле это было 2жды в неделю, или, судя по запаху и того, реже. Лукас прислонился зателком к коробкам с книгами. и закрыл глаза. То, о чём он читал, не могло быть правдой. Такой переполненный людьми и страшный мир не имел смысла. Когда Лукас задумывался над его масштабами, а потом сравнивал с перспективой провести жизнь в подземной норе, посылая людей на очистку или выясняя, кто и что у кого украл, он ощущал нечто вроде головокружения. словно стоишь на краю пропасти видя далеко внизу мрачную истину но не можешь осознать её потому что жестокая реальность возвращает тебя назад он сам не знал сколько просидел мечтая о другом времени и месте пока не заметил что красные лампочки снова мигают лукас вернул книгу в коробку и с трудом поднялся на экране компьютера Он увидел Питера Биллингса возле двери в серверную. Дальше ему заходить не разрешалось. На шкафчике возле двери стоял поднос с ужином. Лукао старапливо прошёл по коридору и поднялся по лестнице. Сняв решётку, он аккуратно уложил её обратно на место и зашагал вдоль рядов гудящих серверов. А, вот и наш маленький портаж. Питер улыбался, но прищурился, увидев Лукао. Дотки вновь в ответ. Шериф отозвался он. У него всегда возникало ощущение, что Питер молча над ним насмехается, смотрят на него сверху вниз, хотя они были почти ровесниками. Всякий раз, когда Питер приходил вместе с Бернардом, особенно в тот день, когда Бернард объяснил необходимость берегать Лукаса, между молодыми людьми возникало нечто вроде конкуренции. напряжение, которое Лукас чётко осознавал, хотя и старался сгладить. Оставшись с Лукасом наедине, Бернард взял с него обещание хранить тайну и сообщил, что готовит Питера на роль мэра, и что они с Лукасом когда-нибудь станут работать бок о бок. Лукас старался помнить об этом, когда забирал поднос. Питер наблюдал за ним, задумчиво нахмурившись. Лукас собрался уходить. Почему бы тебе не посидеть и не поесть здесь? спросил Питер, прислонившись к массивной двери в серверную. Лукас замер. Я видел, как ты сидел здесь с Бернардом и ел, но ты всегда торопишься уйти, когда прихожу я. Питер наклонился в бок и заглянул между рядами серверов. Кстати, чем ты тут занимаешься целыми днями? Лукас ощутил себя в ловушке. Он не чувствовал особого голода и собирался поужинать позднее, но обычно лучшим способом отделаться от такого рода разговоров было поскорее очистить тарелки. Он пожал плечами и уселся на пол, прислонившись к шкафчику и вытянув перед собой ноги. Сняв крышку, он обнаружил на подносе тарелку супа сваренного непонятно из чего, два ломтика помидора и кусок хлеба. В основном вожусь с серверами, как и прежде. Он решил начать с чего-то простого и откусил хлеба. Единственная разница в том, что мне больше не приходится идти домой в конце дня. Он улыбнулся Питеру Дожоввое. Верно, ты ведь живёшь где-то на средних этажах. Питер скрестил руки на груди. Лукас наклонился в сторону и взглянул мимо него в коридор. За углом слышались голоса. Ему вдруг захотелось вскочить и побежать просто так, ради возможности побегать. Почти, поправил он. Моя квартира практически наверху. Так считают все, кто живет в середине. Рассмеялся Питер. Лукас откусил еще хлеба, чтобы рот не оставался пустым, настороженно взглянул на суп. Вернард тебе говорил о большой атаке, которую мы запланировали. Я сам подумываю спуститься и поучаствовать. Лукас покачал головой и погрузил ложку в суп. Ты ведь знаешь, что идиоты-механики построили стену и забаррикадировались за ней. Так вот, Стим с парнями скоро взорвут её, к чёртовой матери. У них было куча времени на подготовку, так что этому бунту придёт конец максимум через пару дней. Хлебая горячий суп, Лука смог думать лишь о мужчинах и женщинах из механического, запертых в ловушке за металлической стеной, и о том, что он сам испытывает нечто похожее. Как значит, скоро я смогу отсюда выйти? Он подцепил ложкой кусочек недозрелого помидора. Для меня уже не будет никакой угрозы, так ведь? Никто даже не знает, кто я такой. Это пусть Бернард решает. Он в последнее время странно себя ведёт. Наверное, весь на нервах. Питер присел на корточки. Для Лукаса стало облегчением, что не нужно больше задирать голову, чтобы взглянуть на него. Он что-то говорил насчёт того, чтобы привести сюда твою мать, навестить тебя. Я так понял, это означает, что ты пробудешь здесь ещё как минимум неделю. Отлично. Лукас ещё немного поковырялся в еде. Когда послышался сигнал далёкого сервера, его тело дёрнулось, как будто его потянули за верёвочки. Лампы над головой слегка замигали, подавая сигнал для посвящённых. Что это? Питер всмотрелся в серверную, слегка приподнявшись на носках. Это значит, что мне надо вернуться к работе. Лукас отдал ему поднос. Спасибо, что принёс поесть. Он повернулся, чтобы уйти. Эй, Мэрвеил, ял мне проследить, чтобы ты съел всё. Лукас лишь отмахнулся через плечо. Он скрылся за первым высоким сервером и запетлял, пробираясь в дальний конец комнаты, вытирая рот рукой и зная, что Питер не пойдёт следом. Лукас! Но Лукас уже ушёл. Он торопился к дальней стене. доставая висящие на шее ключи. Возясь с замками, он увидел, что лампы над головой перестали мигать, значит, Питер закрыл дверь. Лукас снял заднюю панель, достал из мышочка гарнитуру, подключился. Алло? Он поправил микрофон, убедившись, что тот находится не у самых губ. Привет. Её голос наполнил его такой радостью, Какую неспособна была дать еда. Я заставила тебя бежать? Лука сделал глубокий вдох. Он потерял форму, живя в заключении и не имея возможности ежедневно передвигаться по лестнице, направляясь на работу и обратно. Нет, сказал Галон. Но, наверное, тебе лучше пореже звонить, хотя бы в течение дня. Сама знаешь, кто тут вертится почти всё время. Вчера, когда ты так долго звонила, мы сидели прямо возле сервера, а тот все жужжал и жужжал, и ты его здорово разозлила. Думаешь, меня волнует его злость? Рассмеялась Джулета. И я хочу, чтобы он ответил. Я бы с удовольствием потолковала с ним еще. Что ты предлагаешь? Я хочу говорить с тобой. Мне нужно разговаривать с кем-то, и ты всегда на месте. Зато... Ты не можешь звонить мне, рассчитывая, что застанешь. Черт, я тут бегаю по всему проклятому укрытию. Знаешь, сколько раз за эту неделю я ходила стрицать их в отдел снабжения? Угадай. Не хочу гадать. Лукас потер глаза. Раз пять или шесть. И знаешь, если он почти все время здесь торчит, ты можешь просто оказать мне услугу и убить его, избавить меня от всех этих хлопот. Убить его. Лукас помахал рукой. Что вот так взять и заколоть его на смерть? А тебе что, нужны подсказки? Я придумала несколько способов, как нет, подсказки мне не нужны, и я не хочу никого убивать. Я никогда не убивал. Лукас прижал палец к виску и помассировал его круговыми движениями. Эти головные боли вечно начинались внезапно, с тех пор как. Забудь, сказала Джолета. И отвращение в ее голосе промчалось по проводам со скоростью света. Послушай, Лукас поправил микрофон. Он ненавидел подобные темы, предпочитая говорить о разных пустяках. Извини, просто дело в том, у нас тут какое-то сумасшествие. Я даже не знаю, кто и что делает. Я сижу в этом ящике, у меня есть рация, которая только и вопит о том, что наши люди все время сражаются. И всё равно мне кажется, что я ни черта не знаю по сравнению с остальными. Зато ты знаешь, что мне можно доверять, так, что я из числа хороших, и я не сделала ничего плохого, за что меня следовало выслать, Лукас. Мне надо, чтобы ты это знал. Он услышал, как Джульетта глубоко вдохнула и медленно выдохнула. Лукас представил, как она сидит там, совсем одна, в укрытии. Если не считать того сумасшедшего. Микрофон почти прижат к губам, она тяжело и раздражённо дышит, но очень на него надеется. Лукас, ты знаешь, что я на стороне правды, и что ты работаешь на безумца. Всё вокруг сумасшествие и все сумасшедшие. Я вот что знаю, мы тут сидели войти Надеюсь, что ничего плохого не случится. И худшее, что мы могли представить, пришло к нам. Джульетта снова медленно выдохнула и Лука подумал о том, что рассказал ей о восстании и о том, чего не стал рассказывать. Я помню, ты говорил о том, что сделали мои люди, но ты понимаешь, почему они пришли? Понимаешь? Было необходимо что-то сделать. Лука и всё ещё необходимо. Лука пожал плечами, забыв, что она его не видит. Хотя они и разговаривали часто, он всё ещё не привык вот так с кем-то общаться. Ты находишься там, где можешь помочь, сказала она. Я не просил, чтобы меня сюда засунули. Он ощутил нарастающее отчаяние. Но почему их разговоры обязательно сворачивают на неприятные темы? Почему они не могут дальше обсуждать любимые блюда и книги, которые им нравились в детстве, то, что им одинаково приятно или неприятно? Никто из нас не просился туда, где мы сейчас находимся, холодно напомнила она. Лукас помолчал, думая о том, где она сейчас и через что прошла, чтобы там оказаться. Но раз уж судьба так распорядилась, Мы по крайней мере можем контролировать свои поступки, произнесла Джульетта. Мне, пожалуй, пора заканчивать. Он набрал в грудь немного воздуха. Ему не хотелось думать о поступках, о судьбе, не хотелось разговаривать на эту тему. Питер скоро принесёт мне ужин, солгал он. В наступившей тишине он чётко различал её дыхание, словно слушал мысли. Ладно, поняла. Мне нужно испытать этот комбинезон. Да, слушай, если с ним всё будет в порядке, я, наверное, не смогу выходить на связь какое-то время. Так что, если я не позвоню через день-два, просто будь осторожна. Буду. И помни, что я сказала Лукас. То, что мы делаем, определяет то, кто мы есть. Ты не один из них. Твоё место не там. Пожалуйста, Не забывай об этом. Лукас что-то пробормотал, соглашаясь, и Джульетта попрощалась. Он всё ещё слышал её голос, когда вытащил штекер из разъёма. Вместо того, чтобы уложить гарнитуру в мешочек, он прислонился к серверу и прижал наушники ладонями, думая о том, что он сделал и кем он был. Ему хотелось свернуться калачиком и заплакать, просто закрыть глаза и заставить мир исчезнуть. Но он знал, что если закроет их, если позволит себе погрузиться во мрак, то увидит только её. Ту маленькую седую женщину, чьё тело содрогалось от ударов пуль его пуль. Ощутить свой палец на спусковом крючке, Мокрые от солёных слёз щёки, резкий запах сгоревшего пороха, звон пустых гильз, падающих на стол, и торжествующие победные крики людей, с которыми он действовал. За одно